танцы и праздничные собрания с музыкантами, акробатами и борцами. Тайс словно очутилась в Египте того времени, запечатленным талантливыми художниками по велению мудрого царя.